Глава 15. На другой день в полдень Вера, услыхав шум лошадиных копыт ворота, взглянула в окно, и глаза у ней на минуту блеснули удивлением, увидев рослую и стройную фигуру Тушина верхом на вороном коне, въехавшего во двор. Вера машинально оправилась перед зеркалом, со вздохом глядела на себя и думала «Что брат Борис нашел списывать во мне?» Она сошла вниз, прошла все комнаты и взялась за ручку двери из залы в переднюю. А с той стороны Тушин взялся за ту же ручку. Они отворили дверь, столкнулись и улыбнулись друг другу. «Я сверху увидала вас и пошла навстречу. Вы здоровы?» – вдруг спросила она, взглянув на него пристально. «Что мне сделается?» – конфузливо сказал он ворочая лицо в сторону, чтоб не дать заметить ей перемены в себе. «А вы?» «Ничего так. Была больна, чуть не слегла. Теперь прошло». «Где бабушка?» — обратилась она к Василисе. Та сказала, что барыня после чая ушла куда-то, взяв с собой Савелья. Вера пригласила Тушина к себе наверх. Они, сидя на концах дивана, молчали. Глядя украдкой друг на друга. Бледен, думала она. Похудел. Оскорбленное чувство, обманутые надежды гнетут его. Тушин был точно непокоен, но не столько от оскорбленных чувств, сколько от заботы о том, что было с нею после: кончена ли ее драма или нет. Вопрос о собственном беспокойстве, об оскорбленном чувстве и обманутых надеждах первые дни ломал его, и чтобы вынести эту уломку, нужна была медвежья крепость его организма и вся данная ему избереженная им сила души. И он вынес борьбу благодаря этой силе, благодаря своей прямой, чистой натуре, чуждой зависти, злости, мелкого самолюбия, всех этих стихий, из которых слагаются дурные страсти. Он верил в непогрешимость веры. И эта вера, которую держалась его чистая, глубоко нравственная страсть к ней, до да прелесть ее обаятельной красоты и доверия к ее уму, сердечной честности, заглушали животный эгоизм страсти и спасали его не только от отчаяния в горе, но и от охлаждения к вере. С первой минуты ее откровенности, несмотря на свою жестокую муку, он беспристрастно сознавал и верил, и тогда же выразил ей, что она невиновна, а несчастлива. Так думал и теперь. Виноватым во всем и еще более несчастным слепотой, считал он Марка. От этого утушена тихо, пока укратка от него самого, теплелся сквозь горе, сквозь этот хаос чувств, тоски оскорблений, слабый луч надежды. Не на прежнее, конечно, полное, громадное счастье взаимности, но на счастье... Не совсем терять веру из виду, удержать за собой навсегда ее дружбу и вдалеке, когда-нибудь со временем, усилить ее покойную прочную симпатию к себе и... и... Тут кончались его мечты. Не смейте далее, потому что за этим «и» следовал естественный вопрос о том, что теперь будет с нею. Действительно ли кончилась ее драма? Не опомнился ли Марк, что он теряет, и не бросился ли догонять уходящее счастье? Не карабкается ли за нею со дна обрыва на высоту? Не оглянулась ли она опять назад? Не подали ли они друг другу руки навсегда, чтобы быть счастливыми, как он тушин и как сама вера понимают счастье? Стало быть, он мучился теми же сомнениями и тем же вопросом, который точно укусил Татьяну Марковну прямо в сердце, когда Вера показала ей письма. Вопрос этот не переставал грызть Тушина. Ему казалось невероятно, чтобы Марк устоял в своих понятиях и остался только над ней обрыва. «Не дурак же он, не слепой. За что-то любила она его? Нет, любить его нельзя. А влюбилась, увлеклась фальшиво». — думал он. — Он опомнится, воротится, и она будет счастлива. — Дай Бог, дай Бог! — молился он за счастье веры и в эти минуты бледнел и худел. — От безнадежности за свое погибающее будущее, без симпатии, без счастья, без веры, без всех этих и, и, и. — Какая же это жизнь? — думал он той жизнью, какую я жил прежде, когда не знал, есть ли на свете Вера Васильевна, жить дальше нельзя. Без нее дело станет, жизнь станет. Он принимался чуть не сам рубить мачтовые деревья, следил прилежней за работами на пильном заводе, сам вместо приказчиков вел книги в конторе или садился на коня и упаривал его, скача верст по двадцати взад и вперед по лесу, заглушая свое горе и все эти вопросы, скачать от них дальше. Но с ним неутомимо, как свистящий осенний ветер, скакал вопрос. Что делается на той стороне Волги? Сколько раз он подъезжал к берегу, глядя на противоположную сторону, как хотелось ему вскочить на этом коне на отваливающий паром и взобраться на гору, узнать, спросить. Но она сказала «Погодите». И это, погодите, было для него свято. Теперь он ехал с ее запиской в кармане. Она его вызвала. Но он не скакал на гору, а ехал тихо, неторопливо слез коня, терпеливо ожидая, что людской заметили кучера и взяли его у него. И робко брался за ручку доверия. Даже придя в ее комнату, он боязливо и украдкой глядел на нее. Не зная, что с нею, зачем она его вызвала, чего ему ждать? Сначала неловко было обоим. Ей от того, что тайна, известна была ему, хотя он и друг, но все же посторонний ей человек. Открыла она ему тайну внезапно, в горячке, в нервном раздражении, когда она из некоторых его слов заподозрила, что он уже знает все. И нельзя было не открыть, она дорожила прелестью его дружбы и не хотела красть уважение, Притом он сделал ей предложение, но все же он знает ее грех. А это тяжело. Она стыдливо клонила голову и избегала глядеть ему прямо в глаза. Ему было неловко от того, что он так не в пору и не кстати открыл ей свои надежды, на которые она ответила ему страшной откровенностью, неловкой за нее и за себя. Они угадывали друг друга и молчали. «Вы меня простили», — сказала она, наконец, грудным шепотом, стараясь не глядеть на него. «Я? Вас? За что?» «За все, что вы перенесли, Иван Иванович. Вы изменились, похудели, вам тяжело. Я это вижу. Горе вашей бабушки — тяжелое наказание». «Мое горе не должно беспокоить вас, Вера Васильевна. Оно мое». Я сам напросился на него, а вы только смягчили его. Вон вы вспомнили обо мне и писали, что вам хочется видеть меня. Уже ли это правда? Правда, Иван Иванович. Если у меня отнимут вас троих, бабушку, вас и брата Бориса, я не переживу своего одиночества. Ну вот. А вы говорите горе. Посмотрите мне в глаза». — Я думаю, я в эту минуту и пополнял опять. У него показался румянец, какой бросается в лицо вдруг обрадованному человеку. — Вижу, — сказала она, — и от этого мне больнее становится за все то, что я сделала с вами всеми, что было с бабушкой. — А что? — я боялся спросить. Она рассказала ему все, что было в эти две недели, кроме признания Татьяны Марковны. Он напряженно ждал, не упомянет ли она о Марке, но она не сказала ни слова. «Если бы вы сами скорее успокоились», — сказал он задумчиво, — «все пройдет и забудется». «Забудется, но не простится». «Некому и нечего прощать». «Если ты забылась и простилась другими, мне самой нельзя забыть и простить себе», — шепнула она. И остановилась. Боль отразилась у ней на лице. «Я начала немного отдыхать, забывать», — продолжила она. «Теперь скоро свадьба, было много дел, я отвлеклась была». «И что же, помешало разве что-нибудь?» «Да, я вчера была сильно встревожена и теперь еще не совсем покойна. Боюсь, чтобы как-нибудь...» «Да, вы правы». — Мне надо скорее успокоиться. Я думала, все кончилось, уехала бы отсюда. Он молчал, потупив глаза. Румянец и минутная радость сбежали с лица. — Случилось что-нибудь? — спросил он. — Не нужно ли вам какой-нибудь услуги, Вера Васильевна? — Да, случилось. Но на эту услугу я не вызову вас, Иван Иванович. — Не сумею, может быть. «Нет, не то. Вы знаете все. Вот, прочтите, что я получила». Она вынула из ящика оба письма и подала ему. Тушин прочитал и совсем похудел. Стал опять бледен, как был, когда приехал. «Да, тут, конечно, я лишний. Вы одна можете». «Не могу, Иван Иванович». Он вопросительно глядел на нее. «Не могу не написать ему двух слов, не видеть его». Он стал оправляться и поднял голову, глядя на нее. «А мне надо дать ответ. Он ждет там, в беседке, или придет сюда, если не дам, а я не могу». «Какой ответ?» – спросил Тушин, наклоняясь и рассматривая свои сапоги. «И вы, бабушка, спрашиваете, какой? Разве вы не читали?» «Он манит счастьем, предлагает венчаться». «Что же?» «Что же?» — повторила она с примесью легкого раздражения. «Я пробовала вчера написать ему всего две строки. Я не была и не буду счастлива с вами, и после венчания я не увижу вас никогда. Прощайте!» И не могла. Хотела пойти, сказать это сама и уйти. Ноги не шли, я падала. Он не знает ничего, что со мной произошло, и думает, что я все еще в жару страсти, оттого и надеется, пишет. Надо ему сказать все, а я не могу, поручить некому. Бабушка вспыхнула, как порох, прочитавшая эти письма. Я боюсь, что она не выдержит, и я... Тушин вдруг встал и подошел к ней. И вы подумали обо мне? Тушин выдержит и послужит мне? «И позвали меня, так?» Он весь просиял. «Нет, Иван Иванович, не так. Я позвала вас, чтобы видеть вас в этой тревоге. Когда вы тут, я будто покойнее». «Вера Васильевна», — сказал он, и румянец опять хлынула ему в щеки. Он был почти счастлив. «А посылать вас туда?» — продолжала она. «Нет». Я не нанесу вам этого нового оскорбления. Не поставлю лицом к лицу с человеком, которого вы не можете видеть равнодушно. Нет, нет. Она качала головой. Оскорбление, Вера Васильевна. Он хотел говорить, но сложил только руки, как будто с мольбой перед ней. Глаза блистали, глядя на нее. Она с изумлением благодарности смотрела на него видя, как одно внимание, одно чувство приличия, такая малость, делали его счастливым. И это после всего. «Как он любит меня!» «Зачем?» – подумала она с грустью. «Оскорбление?» – повторил он. «Да, мне тяжело бы было, если бы вы послали меня с масличной ветвью к нему. Помочь ему выбраться из обрыва сюда». «Эта голубиная роль мне была бы точно не к лицу. Но я пошел бы мирить вас, если б знал, что вы будете счастливы». «И бабушка пошла бы, и мать моя, если бы была жива. И этот человек готов идти, искать мое счастье и терять свое», — подумалось ей опять. «Иван Иванович», — сказала она почти в слезах, — «я вам верю, вы сделали бы и это». Но я бы не послала вас. Знаю, что не послали бы. И дурно сделали бы. А теперь мне не надо и выходить из роли медведя. Видеть его, чтобы передать ему эти две строки, которых вы не могли написать, ведь это счастье, Вера Васильевна. Она потупила глаза. Я только и могу дать ему это счастье в ответ на все, думала она. Заметив ее печаль, он вдруг упал, смирился. Гордость осанки, блеск взгляда, румянец пропали. Он раскаялся в своей неосторожной радости, в неосторожном слове «счастье». «Опять глупость сделал». Терзался он про себя, приняв простое, дружеское поручение, с которым она обратилась к нему, потому что некому было поручить, как она сказала, за какое-то косвенное поощрение его надежд. Он этой внезапной радостью и этим словом счастья будто повторил свое признание в любви и предложение руки и, кроме того, показал ей, что эгоистически радуется разрыву ее с Марком. Вера, глядя на него, угадала, что он во второй раз катился со своего обрыва счастливых надежд. Ее сердце, женский инстинкт, дружба, все бросилось на помощь бедному Тушину. И она не дала рухнуть окончательно всем его надеждам, удержав одну, какую только могла дать ему в своем положении. Это безграничное доверие и уважение. Да, Иван Иванович, я теперь вижу, что я надеялась на вас и в этом, только не признавалась сама себе, и никогда не решилась бы требовать от вас этой помощи. Но если вы великодушно предлагаете, то я рада, и благодарю. Никто не поможет мне так, как вы поможете, потому что никто так, как вы, не любит меня. — Вы балуете меня, Вера Васильевна, говоря это. Но это правда. Вы насквозь видите меня. — И Если, — продолжала она, — вам не тяжело видеть его? — Нет, я не упаду в обморок. «Так пойдите сегодня в пять часов в беседку и скажите». Она задумалась, что сказать. Потом взяла карандаш и написала те же две строки, которые сказала ему на словах, не прибавив ничего к прежде сказанным словам. «Вот мой ответ», — заключила она, передавая ему незапечатанный листок. «Отдайте ему и прибавьте, что хотите, если нужно будет. Вы знаете все». Он спрятал листок в карман. «Помните одно», — прибавила она поспешно, — «что я не обвиняю его ни в чем, ни на что не жалуюсь, следовательно...» Она остановилась. Он ждал. «Вашего бича с собой не берите», — договорила она тихо, почти в сторону. «По делом мне», — сказал он, сильно вздохнув. «Виновата» перебила она, подавая ему руку. «Это не упрек. Боже, сохрани. Память подсказала мне, кстати. Мне легче этим одним словом выразить, а вам понять, чего я желаю и чего не желала бы в этом свидании». «Тут обидно одно. Вы думали, что я без этого слова не понял бы?» «Простите меня, больную». Он пожал поданную ему руку. Глава 16, Немного погодя воротилась Татьяна Марковна. Пришел Райский. Татьяна Марковна и Тушин не без смущения встретились друг с другом, и им было неловко. Он знал, что ей известно его объяснение с Верой, а ей мучительно было, что он знает роман и грех Веры. Из глаз его выглядывало уныние, в ее разговорах сквозило смущение за Веру и участие к нему самому. Они говорили даже о простых предметах как-то натянуто, но к обеду взаимная симпатия превозмогла, и они оправились и глядели прямо друг другу в глаза, доверяя взаимным чувствам и характерам. Они даже будто сблизились между собой и в минуты молчания высказывали один другому глазами то, что могли бы сказать о происшедшем словами если б это было нужно. До обеда Вера оставалась Татьяной Марковной, стараясь сели скорее, опасаясь узнать о Мере, какую она могла принять, чтоб Марк не ожидал ее в беседке. Она решилась не отходить от нее и после обеда, чтоб она не поддалась желанию сама сойти с обрыва на свидание. Но Татьяна Марковна до обеда не упомянула о вчерашнем разговоре, а после обеда Когда Райский ушел к себе, а Тушин, надев пальто, пошел куда-то по делу, она заняла всю девичью, чисткою серебряных чайников, кофейников, подносов и так далее, назначаемых преданной Марфеньке. Вера успокоилась с этой стороны и мысленно перенеслась с Тушиным в беседку, думая с тоской, замиранием сердца от страха о том, не вышло бы чего-нибудь, если бы этим кончилось, «Что там теперь делается?» А там, без четверти в пять часов, пробирался к беседке Тушин. Он знал местность, но, видно, давно не был и забыл, потому что глядел направо, налево, брал то в ту, то в другую сторону по едва заметной тропинке и никак не мог найти беседки. Он остановился там, где кусты были чаще и гуще, припоминая, что беседка была где-то около этого места. Он стоял, оглядываясь во все стороны, и с беспокойством смотрел на часы. Стрелка подвигалась к пяти часам, и он не видал ни беседки, ни Марка. Вдруг издали до него дошел шум торопливых шагов, и между кустами сосняка и ельника являлась и пропадала фигура. «Кажется, он», — думал Тушин, — и раза три дохнул всей грудью, как усталый конь, покачал взад и вперед стоящую рядом молодую ель, потом опустил обе руки в карманы пальто и стал как вкопанный. Марк точно выпрыгнул из засады на это самое место, где был Тушин, и, оглядываясь с изумлением вокруг, заметил его и окаменел. Они поглядели друг на друга с минуту, потом дотронулись до фуражек. Волохов все озирался с недоумением вокруг. «Где же беседка?» — спросил он наконец. «Я тоже ее ищу и не знаю, в какой она стороне». «Как в какой стороне?» «Мы стоим на ее месте. Она еще вчера утром тут была». Оба молчали, не зная, что стало с беседкой. «А с ней стало вот что». Татьяна Марковна обещала Вере, что Марк не будет ждать ее в беседке, и буквально исполнила обещание. Через час после разговора ее с Верой Савелий, взяв человек пять мужиков с топорами, спустились с обрыва, и они разнесли беседку часа в два, унеся с собой брёвна и доски на плечах. А бабы и ребятишки по ее же приказанию растаскали и щепы. На другой день утром, Сама барыня взяла садовника, да опять Савелье и еще двоих людей и велела место, где была беседка, поскорее сравнять, утоптать, закрыть дёрном и пересадить туда несколько молодых сосен и елей. «Задним умом крепка», — упрекала она себя мысленно. «Если б я сломала беседку тотчас, когда Верочка сказала мне все, тогда, может быть, злодей догадался бы» и не писал ей заклятых писем. Злодей действительно догадался. «Старуха узнала, это она», — подумал он. «Вера поступила благонравно, все открыла ей». Он обернулся к Тушину, кивнул ему и хотел идти, но заметил его пристальный, точно железный взгляд. «Вы что тут делали? Гуляли, что ли?» — спросил он. «Что вы так смотрите на меня? Вы здесь в гостях, наверху?» «Да, я в гостях. Я не гулять пришел, а видеться с вами», — сказал Тушин сухо, но учтиво. «Со мной?» — Оборотясь живо к нему, отозвался Волохов и вопросительно глядел на него. «Что это? Не узнал ли он все? Он, кажется, претендент на веру». Не драмули затевает этот лесной отелло. Крови, крови, что ли, ему надо, успел подумать Марк. С вами, повторил Тушин. У меня есть поручение к вам. От кого? От старухи? От какой старухи? От Бережковой, от какой? Нет. Так от веры? Почти с испугом спросил он от веры васильевны хотите высказать ну пожалуй васильевны что она здорова ли что велела передать мне тушин молча подал ему записку марк пробежал ее глазами сунул небрежно в карман пальто потом снял фуражку и начал пальцами драть голову, одолевая не то неловкость своего положения перед тушином не то ощущение боли огорчения или злой досады. «Вы все знаете?» — спросил он. «Позвольте не отвечать на этот вопрос, а спросить вас. Скажете вы что-нибудь в ответ?» «Стану я тебе давать отчет», — подумал Марк. «Не дам». «Ничего не скажу», — холодно отвечал он вслух. «Но ну, исполните, конечно, ее просьбу». Не тревожить ее больше, не напоминать о себе, не писать, не посещать этих мест. Вам что за дело? Вы объявлены ее женихом? Что спрашиваете? Для этого не нужно быть женихом, а просто другом, чтоб исполнить поручение. Если буду писать и посещать, тогда что? Запальчиво заговорил Волохов, как будто напрашиваясь на дерзость. — Не знаю, как примет это Вера Васильевна. Если опять даст мне новое поручение, я опять сделаю, что ей будет нужно. — Какой вы послушный и почтительный друг! — сказал злой иронией Марк. Тушин поглядел на него с минуту серьезно. — Да, вы правы, я такой друг ей. Не забывайте, господин Волохов, — прибавил он. Что вы говорите не с Тушиным теперь, а с женщиной? Я стал в ее положение, и не выйду из него, чтобы вы не сказали. Я думал, что и для вас довольно ее желание, чтобы вы не беспокоили ее больше. Она только что поправляется от серьезной болезни. Марк молча ходил взад и вперед по лужайке и при последних словах подошел к Тушину. Что с ней было? Спросил он почти мягко. Тушин молчал. «Извините меня, я горячусь. Знаю, что это глупо. Но ведь вы видите, что и я как в горячке». «Очень жалею. Стало быть, вам самим нужен покой. Дадите какой-нибудь ответ на эту записку?» Марку не хотелось отвечать ему. «Я сам отвечу, напишу». «Она положительно отказывается от этого, и я могу дать вам слово, что она не может поступить иначе. Она больна, и ее здоровье требует покоя, а покой явится, когда вы не будете напоминать о себе. Я передаю, что мне сказано, и говорю то, что видел сам». «Послушайте, вы ей желаете добра?» – начал Волохов. «Конечно». «Вы видите, что она меня любит?» «Она вам сказала?» «Нет, этого я не вижу». И она мне не говорила о любви, а дала вот эту записку. И просила подтвердить, что она не может и не желает более видеться с вами и получать писем. «Какая нелепость! Мучиться и мучить другого!» Сказал Марк, скапывая ногой свежую нанесенную только утром землю около дерева. Вы могли бы избавить ее от этой пытки, от нездоровья, от упадка сил, от всего, если вы друг ей. Старуха сломала беседку, но не страсть. Страсть сломает веру. Вы же сами говорите, что она больна. Я не говорил, что она больна от страсти. от Отчего же расстроена?» «От того, что вы пишете к ней, ждете в беседке, грозите прийти сами. Она не переносит этого, и только это поручила передать. Она только говорит так, а сама. Она говорит всегда правду». «Почему она дала это поручение вам?» Вдруг спросил Марк. Тушин молчал. «Она вам доверяет, стало быть». «Вы можете объяснить ей, как дико противиться счастью, ведь она не найдет его там у себя. Вы посоветовали бы ей не мучить себя и другого, и постарались бы поколебать эту бабушкину мораль. Притом я предлагаю ей...» «Если бы вы умели понять ее», — остановил его Тушин, «то давно бы знали, что она из тех, кому объяснять нечего, а советовать нельзя». — А колебать бабушкину мораль я не нахожу нужным, потому что разделяю эту мораль. — Вот как. Вы удивительный дипломат, отлично исполняете поручение, раздражительно сказал Марк. Тушин молчал, наблюдая за ними, и покойно ожидал, что он, волей или неволей, даст ответ. — Это молчаливое спокойствие бесило Марка. Сломанная беседка и появление тушина в роли посредника показали ему, что надежды его кончаются, что вера не колеблется больше, что она установилась на своем намерении не видеться с ним никогда. В него тихо проникло ядовитое сознание, что вера страдает действительно не от страсти к нему, иначе она не открылась бы бабушке и еще менее тушину, он знал и прежде ее упрямство которого не могла сломать даже страсть, потому почти с отчаянием сделал последнюю уступку, решаясь жениться и остаться еще на неопределенное время, но отнюдь не навсегда тут, в этом городе, а пока длится его страсть. Он верил в непогрешимость своих понятий о любви и предвидел, что рано или поздно она кончится для обоих одинаково, что они будут виснуть один другому на шею, пока Поковисница, а потом. Он отдалялся от этого потом, надеясь, что со временем вера не устоит и сама наморали бабушке, когда настанет охлаждение. Теперь и эта его жертва предложение жениться, оказалась напрасную. Ее не приняли. Он не опасен и даже не нужен больше. Его отсылают. Он терпел в эту минуту от тех самых мучений, над которыми издевался еще недавно, не веря им. «Нелогично», — думал он. «Я не знаю, что я сделаю», — сказал он все еще гордо. «И не могу дать ответа на ваше дипломатическое поручение. В беседку, конечно, не приду, потому что ее нет». «И писем не будете писать», — давал за него ответ Тушин. «Потому что их не передадут». — В дом тоже не придете, вас не примут. — Кто, вы? — злобно отозвался Марк. — Что же вы, стеречь станете? — Стану, если Вера Васильевна захочет. Впрочем, здесь есть хозяйка дома и люди. Но я полагаю, что вы сами не нарушите приличий и спокойствия женщины. — Черт знает, что за нелепость! — рычал Марк. «Выдумали люди себе кандалы, лезут в мученики!» Ему все еще хотелось удержаться в позиции и удалиться с некоторым достоинством, сохраняя за собой право не давать ответа. Но Тушин уже знал, что другого ответа быть не может. Марк чувствовал это и стал отступать постепенно. «Я уеду скоро», — сказал он. «Через неделю. Не может ли вера?» Васильевна, видится со мной на одну минуту. — Не может положительно, она больна. — Лечат, что ли, ее? — Ей одно лекарство, чтобы вы не напоминали о себе. — Я ведь не совсем доверяю вам, — едко перебил Марк. — Вы, кажется, неравнодушны к ней и... Тушин опять покачал ель, но молчал. Он входил в положение Марка и понимал, какое чувство горечи или бешенства должно волновать его, и потому не отвечал злым чувством на злобные выходки, сдерживая себя, а только отревожился тем, что Марк из гордого упрямства, чтоб не быть принужденному уйти, или по остатку раздраженной страсти, еще сделает попытку написать, или видеться, и встревожит веру. Ему хотелось положить совсем конец этим покушением. «Если мне не верите, то у вас есть доказательства», — сказал он. «Расписка, да. Это ничего не значит. Страсть — это море. Сегодня буря, завтра штиль. Может быть, уж она теперь жалеет, что послала вас?» «Не думаю. Она бы предвидела это и не посылала бы». Вы, как я вижу, вовсе не знаете ее. Впрочем, я передал вам все, и вы, конечно, уважите ее желание. Я не настаиваю более на ответе. Ответа никакого, я уеду. Это именно тот ответ, который нужен ей. Не ей, а вам. Да, может быть, романтику райскому и старухе. «Да, пожалуй, и нам. И, может быть, целому городу. Я позволю себе только поручиться, Вере Васильевне, что ответ ваш будет вами буквально исполнен. Прощайте». «Прощайте, рыцарь». «Что?» — спросил Тушин, немного нахмурившись. Марк Бледный смотрел в сторону. Тушин дотронулся до фуражки и ушел. А Марк все еще стоял на месте.